Глава двадцать У самого горизонта забелела узкая полоска. Там, медленно не торопясь, проступал ранний зимний рассвет. За окнами раздались первые звуки уличной суеты. Скрипели колеса повозок, ржали проходящие мимо лошади, лавочники и торгаши принялись голосить, предлагая свой товар. Проснувшись и умывшись из принесенной слугами бади. Снежинки позавтракали в зале на первом этаже гостиницы и направились на ферму огненной саламандры. Ребекка и Венгером тоже пошли за компанию, поддержать своего капитана. В ферме было настоящее столпотворение. Огромный холл забит под завязку участниками турнира и их друзьями. Поток поединщиков утекает в один из проходов. Там стоят организаторы с разноцветными флажками. «Похоже, капитан, тебе тоже туда надо». — сказала Ребекка, указав на проход. «Хотелось бы сначала понять, кто меня ждет в поединках», — сказал Алекс, кивнув на огромную доску, на которой что-то было выведено белым мелом. «И вообще, как здесь все устроено?» Пробраться к доске составило немало трудов. Но, потолкавшись, снежинки, наконец, выбрались к большому черному полотну, поделенному мелом на квадраты. Какое-то время Алекс всматривался, пытаясь понять, что и где. А вообще ничего сложного, Пробормотал он. И правда, турнирная система до да безобразия простая. Жеребьевку участников уже провели, всех разделили на четыре команды, которые так и называются – первая, вторая, третья, четвертая. Сражения в командах идут на вылет, пока не останется по одному победителю в каждой. «Бекки, а что будет потом, когда останется четыре турнирщика?» – спросил Алекс. «Ты не знаешь, случайно?» «Знаю», — кивнула леди, которая не единожды бывала в столице, а значит, могла и турниры фермы смотреть. Они будут сражаться друг с другом. Что ж, логично. Затем полуфинал, проигравшие победители дерутся друг с другом, и финал, победители сражаются друг с другом. В это время же остальные, кто поднялся по таблице команд на вторые и третьи места, дерутся друг с другом, чтобы войти в первую десятку. «По-божески», — кивнул Алекс сильные игроки почти без вариантов займут одно место в десятке он поискал глазами свое имя алекс кровавый снег стояла напротив ахрена смустанг с ним в одну группу также попал коротышка дик участники турнира внимание на весь зал раздался голос одного из организаторов вы должны пройти в левый проход чтобы пребывать в комнате ожидания до своего вызова на арену участники турнира внимание «Вы должны пройти в левый проход...» Организатор принялся повторять одно и то же, зычный голос явно усиливался с помощью техники. Алекс повернулся к Ребекке. «Я не уверен, но, похоже, мне нужно идти в левый проход». Леди улыбнулась. «Похоже на то. Мы тогда пойдем к арене. Будем ждать твоего выхода, капитан». Она вдруг подалась вперед и чмокнула Алекса в щеку. Тут же отошла и смущенно отвела взгляд. «Удачи, капитан». «Удачи!» — кивнул Венгер. Леди с мальчиком ушли в сторону лестницы. Алекс же направился к проходу. Организаторы с флажками указывали путь через каждые 10 метров. Казалось, необходимости в этом не было, коридор и так был прямой, как стрела. Но когда Алекс увидел, как один из турнирщиков вдруг попробовал вломиться в одну из боковых дверей, а та оказалась заперта, понял, что неправ. «Лучше перебдеть, чем недобдеть». В комнате ожидания собралось много народу. Ящиков для переодевания не было, участники снимали одежду и складывали ее на лавки, в которых здесь стояло несколько рядов. Алекс взял из турнирной одежды кольчужную рубашку да дуэльные перчатки. Кожаная броня у него была всего одна, так что он разделся, натянул кольчугу поверх нательной рубашки и снова накинул кожаную куртку. Еще перчатки натянул. Теперь готов. Периодически заходил организатор, и кричал имена игроков на выход. Алекс прослушал пять пар поединщиков, прежде чем наконец огласили «Алекс, кровавый снег!» Охрана Мустанг! Ваш бой!» Алекс подошел к организатору. Тот недовольно посмотрел на него. «А где второй?» Алекс мог только пожать плечами. Организатор снова повернулся к лавкам и заорал «Ахренас, вы здесь? Если сейчас не выйдете, то будете дисквалифицированы!» «И вам засчитают проигрыш». «Иду, иду», — заторопился к ним рыжий гигант с обнаженным торсом. «Что же вы такие торопливые?» Олег оглядел соперника. Высокий, сильный, с гривой рыжих волос. Мускулистые руки обмотаны цепями. Такой здоровый, словно на экране сбилась фокусировка, и его растянули как в плечах, так и в морде. Голова прямоугольная и здоровая, как надгробная плита. Да и в целом, мать природы, с ним долго не возилась одним махом прорубила щели для глаз надбровные дуги так и остались нависать горными утесами наспех смесила короткий нос тесанула рот на все остальное и вовсе забило идемте коротко сказал организатор проигнорировав жалобу охрена самустанга. пока они шли организатор уронил техники оружия можете уже здесь формировать заранее Гигант проигнорировал его разрешение, Алекс же подумал и призвал Булька, тут же трансформировав его в две перчатки. Быстро на ходу надел их. Теперь его будет не так просто взять в захват. Ахренос посмотрел на приготовление Алекса и презрительно сказал, «Не поможет, все равно прибью как комара на смерть». А вот последнее слово было неожиданной новостью. «На турнире разве разрешено убивать?» Тут же уточнил Алекс, потому что в правилах нигде не было и слова об этом. «Не поощряется», — с неохотой сказал организатор. «Совершите два умышленных убийства, и судьи рассмотрят вашу кандидатуру на дисквалификацию по причине намеренной жестокости. Череп в дребезги, мозги в кашу», — не смущаясь, пообещал с Алексу. «Кишки наружу, желудок на выпуск». Потом глянул на нахмурившегося организатора и покладисто добавил. «Ненамеренно!» Алекс подумал, что надо было призывать Голиафа, с топором было бы сподручнее, но уже поздно они вышли к арене. Зал представлял собой греческий амфитеатр. Сиденья ступениобразно возвышались вокруг песочной площадки. Алекс с Ахренасом поднялись на арену. Арбитр указал им на противоположные стороны площадки, и они послушно встали на свои места. «В бой!» – коротко крикнул арбитр, отступая из центра арены к барьеру. Вопреки ожиданию Алекса, гигант не понесся на него, как разъяренный бык. Несколько секунд он потратил, чтобы окружить себя зеленоватым щитом. Алекс же, недолго думая, призвал Джрака. Пускай здоровяком займется еще больший здоровяк. «Че надо?» — заковырялся в носу Огр. «Враг!» — кивнул Алекс на Ахренаса. «Победить, но не убивать!» «Че?» — не понял Джрак. Алекс вздохнул. «Просто поколоти, говорю!» а Огр ломанулся к Рыжему. «У того при виде огромной махины даже глаза выпучились». «Чего?» «Этот откуда взялся?» «Эй, судья, куда смотришь?» – заглядывался он. «Не видишь? Нарушение! Тут двойно одного!» «Все по правилам!» – отмахнулся арбитр. «Это техника заклинателя!» «Какое нахрен по правилам?» – прокричал Охренос. «Да вы все куплены! Это подстава! Где король?» Я требую Королевского суда! А-а-а!» Охренусу пришлось заткнуться. Джарак уже добежал, и огромные огрские кулаки обрушились на зеленый щит. Барьер затрясся от зубодробительных ударов. Рыжий на фоне огра выглядел жалким комаром. Стенки барьера покрылись зелеными трещинами. Джарак оскалился в предвкушении. До разрушения щита оставалось пару ударов. Ну, вашу мать! Продолжал визжать Охренос. Из щита выскочили зеленые щупальца. Отростки, как змеи, накинулись на Огра, но он без проблем отбил атаки встречными взмахами кулаков. Осколки змеи разлетели зеленым дождем. Тогда Охренос предпринял новую атаку. Края щита вдруг выгнулись в обратную сторону. Сперва накрыли джарака куполом, а потом и вовсе спеленали плотным коконом. С Огр потужился и кокон пошел трещинами. Но Ахренас добился своего. Получил несколько секунд. А рыжий бросился мимо джерака прямиком к Алексу. «Дерись сам!» — орал он на бегу. «Гребаный заклинатель!» Позади него раздался страшный треск. Это лопнули зеленые оковы джерака. Впрочем, охранник уже добежал до Алекса. Обмотки цепей на мускулистых руках Рыжего воспламенились. Вторая техника. Рыжий размахнулся. Алекс мгновенно пригнулся. Шаг навстречу, еще полшага и выстрелить навстречу прямым левым, не забыв предварительно встать на цыпочки. Точное попадание в челюсть, но Ахренос даже не пошатнулся. Хотя по-другому и не могло быть. Алекс совсем немного приложил сил, а этому гиганту и булава Венгера не страшна. Так что без вариантов, Ахренаса даже не тряхнула. Но Алекс другого и не ожидал. Не было смысла рисковать и растрачиваться на мощный удар, все равно не помогло бы. Незначительный импульс, зато весь упор на скорости и точности движений. Вот примехонька в челюсть Ахренусу и прилетела. Кулаком в зеленой травмирующей перчатке и слизне булька. Бах! Рухнувший Ахренус приходит в себя только на полу. Олег же торопится отскочить подальше. Нафиг надо. Руки у рыжего не потухли. Легко схватит выдушающий и подожжет, как солому. «Сдаешься?» Слинцой в голосе спросил арбитру края арены. «Да пошли вы!» — зарычал охрена резко садясь и пытаясь зацепить Алекса. Но тот уже отбежал. «Иди сюда, гад! Сражайся сам!» «Зачем?» — удивился Алекс. «Когда у меня есть он!» Кивок в сторону подбежавшего Джрака. Хотя о его приближении прекрасно оповестила трясущаяся под слоновыми ногами Арена. Охрена снова взвизгнул и окружил себя новым щитом. В Джрака полетели зеленые лезвия. Они вспучивались прямо из барьера. Но рыжий не знал слабые места огров, разве что только банально про голову. Джирак прикрыл морду широкими предплечьями, остальные лезвия отрикошетили от костяных пластин. Залп прекратился, и огр яростно снова налетел на опостыливший ему щит. «Надоел! Сожру!» «Эй, жрать нельзя!» Тут же напрягся Алекс, испугавшись, что его дисквалифицируют за людоедское представление. «Только покалечь!» Огр не успел ответить, рыжий смог удивить. Щит Ахреноса резко вытянулся в огромный шип, даже бур, и ударил навстречу Джраку. Огр принял удар на костяные щитки на боку. Его пошатнуло только и всего. Ах да, еще и разозлило. Джрак вцепился пальцами в бур и разломал его, как стеклянную пушку. Алексу даже послышался звон стекла. Подскочивший охрена охренел. Он попытался скостовать новый барьер, И у него даже получилось. Только щит сформировался за спиной рванувшего вперед, словно бизон Джрака. Вот такие дела. Благодаря своей силе, Ахренос оказался в тесном пространстве с разъяренным огром. Рыжий даже попробовал отшатнуться, но долбанулся затылком о свой же барьер. Джрак угрожающе оскалился, а дальше Алекс деликатно отвернулся. Он не любил насилия, А хруст костей и дикий ор показали, что его на арене очень даже хватает, «Ай! Сдаюсь! Помогите!» Завизжал как резанный охренос. «Отзовите своего фамильяра!» Рявкнул арбитр, и Алекс поспешил послушаться. Ревущий джрак отправился остывать в башню. Выбежавшие из технической зоны медики понесли прочь покалеченного ножевого охреноса. Алекс и арбитр встали в центре арены. «Победитель — сир Алекс!» огласил голос невидимого анонсера и арбитр вскинул руку Алекса. Анонсер же продолжил почти без перехода. «Следующий поединок между Сиром Гринбли и...» Арбитр указал на коридор в комнату отдыха, и Алекс поспешил покинуть арену. У самого выхода в толпе зрителей он углядел машущую ему Ребекку. Рядом Венгер показал большой палец, на бронзовом лице ноль эмоций. Их тут же заслонили другие зрители, которых вдруг оттеснил кто-то до неприличия сильный. Вспыхнула копна рыжих волос, и к Алексу метнулся вихрь в кожаных топике и шортах. Алекс сам не заметил, как оказался в неожиданно мягких объятиях Хезер. «Спасибо, победитель Мишек», — прошептала она ему на ухо. «Спасибо, что не прибил моего дурака-кузена. Из-за своего дурацкого языка он заслужил, я знаю. Спасибо, что не грохнул его». Поцелуй рыжий обжег щеку, и Хезер, не оглядываясь, метнулась обратно в толпу. Щеки у нее были пунцовые, как две помидорки. Переваривал услышанное Алекс уже в комнате отдыха. Значит, леди Хезер, двоюродная сестра Ахренаса Мустанга? Хм, надо же. Мир тесен, как удавка висельника. И правда хорошо, что Алекс не страдает глупой мстительностью и не убил рыжего грубияна. Себе же боком вышло бы. Лучше не создавать таких кровных врагов, как Хезер. Бойцов на скамейках поубавилось, около половины уже вылетело. Вторая половина продолжала стремительно сокращаться. Организатор продолжал заходить и называть следующих дерущихся. Спустя десяток ушедших пар, Алекс снова услышал себя, а также имя своего противника. «И леди Плесковил». К организатору подошла стройная девушка в зеленом комбинезоне. Точенная фигура с аристократической осанкой. Изумрудные глаза под цвет одежды. Длинные каштановые волосы схвачены резинкой в конский хвост. В руках сабля. Она высокомерно взглянула на Алекса и пошла вслед за организатором. Алекс шел замыкающим. В этот раз арена встретила их громкими аплодисментами. Зрители разразились криками поддержки Алекса и плески. «Давай, заклинатель, покажи нам снова своего титана! Плеска, оплети этого хмыря, как и предыдущего раздави, в полный расход!» Алекс скосил взгляд на девицу в зеленом. Судя по кличу толпы предыдущего игрока, она избила насмерть. Жестоко. Хотя, может, это вышло случайно, всякое бывает. В любом случае надо быть максимально собранным и внимательным. Здесь не игрульки, а смертельные поединки. Алекс с соперницей разошлись по дальним углам площадки. Алекс снова надел перчатки Булька, и призовет он опять Огра. Незачем показывать будущим соперникам свои возможности. Быкан со стужей должна оставаться сюрпризами. Да и Джираку на пользу разминка. Арбитр опять не стал уточнять, готовы ли игроки, он просто крикнул «В бой!». «Активация! Башня! Джирак!» в ту же секунду выдохнул Алекс. Противница обошлась без слов. Она просто окуталась кучей длинных и толстых лиан. Ворох зеленых веревок метнулся к огру. Длины хватало, да тот и сам метнулся к девушке. Огх! Спеленутый Джирак бахнулся о камень площадки. Неистовствуя, Огр рвал Лианы в клочья, но новые обмотки тут же его скручивали. Алекс помедлил в размышлениях. Джрак не вытягивает, выбора всего два, призвать на помощь кавалерию или самому бежать помогать. Пара секунд промедления, и Алекс рванул с места. Плеска бросила на него яростный взгляд. Все Лианы заняты Огром, а других она создать не могла. Но тут из ее рук выстрелил воздушный смерч. Алекс прыгнул в сторону, сделал перекат, вскочил. Правым боковым ударил в вернувшийся смерч. Боксерская перчатка вспыхнула зеленым светом, и воздушные завихрения разлетелись в клочья. Снова бросок к плеске. В ее ладонях уже намечались круги нового смерча, когда Алекс достиг ее и треснул полбу. Ай! Короткий вскрик! И девушка упала на пол. Вмиг она потеряла сознание. Алекс даже удивился. Оказалось, слаба напередок бывает. Бой окончен! подскочил арбитр и схватил руку Алекса. Девушку уже уносили на носилках медики. Быстрый бой закончился. «Победитель — сир Алекс Кровавый Снег», — огласил анонсер. Алекс понятливо поспешил с арены, когда ему в спину крикнул арбитр. «Эй, а своего-то заберите!» Он указал на все еще барахтающегося в лианах Джирака. Покраснев, Алекс быстро отозвал огров в башню и двинулся в коридор. В комнате ожидания к нему подсел коротышка Дик. «Поздравляю, сир Алекс» отлично держитесь второй бой уже и вы все еще здесь взаимно сердик кивнул алекс скоро и мы с вами встретимся на арене очень скоро уже в следующем бою удивил коротышка у меня бывшие сокурсники в организации сидят они и подсказали так что ждем сер алекс ага кивнул он задумчиво несмотря на рост дик не слабый противник надо хорошенько подумать каких фамильяров использовать в следующем бою